Глава 21 По мере того, как они приближались к цели, ковёр всё больше рассыпался. Цепляясь за остатки своего волшебного транспортного средства, бродяга и принцесса боялись дышать, надеясь, что он продержится ещё немного и успеет доставить их во дворец. Аладдин, не отрываясь, смотрел вперёд, но в голове роилось множество мыслей. Он знал, что Джафар — ни перед чем не остановится, чтобы уничтожить его, а это может подставить под удар тех, кто ему дорог, включая Жасмин. Но знал он и то, что пути назад у него нет. Последним усилием ковер перебросил их на террасу дворца. Они покатились кубарем и повалились друг на друга, а ковер окончательно распался. Аладин удостоверился, что Жасмин и Абу целы, Потом он повернулся и увидел перепуганные лица султана, Далии и злую физиономию Джафара. И, наконец, заметил джина, весь облик которого выражал страдания, но который все равно выглядел грозно. Аладдин лелеял одну мысль. Он надеялся сыграть на жажде власти, обуревавшей злодея. Есть крохотный шанс, что план сработает. Нельзя его упустить. Джафар пристально наблюдал за ним. «Надо было тебя распроститься с Аграбой, пока еще была возможность», — холодно проговорил он. «Зачем ты вернулся?» С этими словами колдун поднял руки. Султан и Даля оторвались от пола и повисли в воздухе над каменной террасой. Аладдин сжал кулаки и встал на ноги. «Я вернулся спасти тебя!» Джафар очень удивился. «Вернулся, чтобы спасти меня? Как трогательно! Для бродяжки ты слишком высокого мнения о себе! Ты что, забыл, что лампа у меня?» В подтверждение своих слов, колдун поднял лампу и помахал ею. «В этой лампе ты не найдешь того, к чему стремишься!» возразил Аладдин, глядя на медный сосуд. «Я пробовал и не достиг успеха», — признался он. «И у тебя не получится». Он так отчаянно пытался быть достойным Жасмин и той другой жизни, что превратился в человека, которым всегда боялся стать, чуть не оттолкнув тех, кого любил, включая саму принцессу. Джин был полностью прав. Одних желаний мало, чтобы стать принцем. Предостережение, Не произвело на Джафара впечатление «Ты так полагаешь?» Спросил он, покачав головой. «Не думаю, что потерплю неудачу. Я могу уничтожить целый город, целые королевства. Я могу уничтожить тебя в мгновение ока». Он снова поднял посох. Жасмин замахала руками, когда тоже поднялась над землей и присоединилась к отцу. В тот же миг Аладдин почувствовал, что и его собственные ноги не чувствуют больше опоры. Юноша пытался сопротивляться колдовской силе, увлекавшей его к Джафару, но безрезультатно. Магия была слишком мощной. Когда юноша оказался прямо перед Джафаром, волшебство бросило его на колени. Такая поза Алладина Полностью устраивала колдуна, и он продолжил. «Думаю, ты мне не нужен, и думаю, я не проиграю». Тело пронзил приступ невыносимой боли. Пытаясь не рухнуть, Аладдин прямо взглянул на Джафара. «Кто сделал тебя султаном?» – спросил он. «Кто сделал тебя колдуном?» Он перевел взгляд на Джина. Его друг был глубоко несчастен сознавая, что лишён выбора и способен лишь повиноваться приказам мерзавца. Проследив за его взглядом, Джафар мерзко засмеялся. «Он служит мне!» — презрительно усмехнулся он. Аладдин с трудом пожал плечами. «Пока!» — сказал он. «Но твои силы не сравнятся с теми, что есть у Джина! Тебе не победить в этой игре, Джафар! Ты по-прежнему всего лишь человек!» Он замолчал, надеясь, что добился нужного эффекта. Эти слова потрясли Джафара. Он остается всего лишь человеком, тогда как можно стать куда более могущественным существом. Он все еще не обладает абсолютной властью, и он не потерпит, что есть кто-то сильнее его. Нет, не после стольких лет терпеливого служения на вторых ролях. Посмотрев на Джинна, Аладдин увидел, как тот одними губами произнес «Что ты делаешь?». Но Аладдин лишь уверенно кивнул в ответ. «Скоро Джин все поймет». «Всего лишь человек», — повторил Джафар. «Пожалуй, можно придумать нечто получше». «Джин!» — обратился он к магу. «Последним моим желанием будет стать самым могущественным существом во Вселенной, более могущественным, чем ты!» Аладдин затаил дыхание. Догадается ли Джин, что именно он пытается сделать? Он смотрел на друга, который замер, обдумывая высказанное желание. Вдруг в его глазах зажегся хитрый огонек. Аладдин едва сдержал счастливый крик. «Самым могущественным!» Серьезно повторил Джин и прикусил губу, словно размышляя. «Очень неопределенно!» «Давай! Делай!» Завизжал Джафар. Джин пожал плечами. «Ну что ж, да будет так! Самое могущественное существо!» Он поднял руки, и вокруг Джафара начал сгущаться дым скрыв его в синем облаке. Небо над дворцом еще больше потемнело, а потом последовала вспышка магии невиданной силы, и желание Джафара исполнилось. Он начал расти, превращаясь в огромного джинна. Когда чары развеялись и дым рассеялся, над ними возвышался ужасающий гигант с золотыми браслетами джинна, на каждом запястье и кожей демонического красного цвета. Вытянув руки, Джафар громогласно закричал. «Я чувствую!» И терраса затряслась от его голоса. «В моих жилах пульсирует космическая мощь! Меня никому не остановить!» Он поднял руки, чтобы сотворить какое-нибудь волшебство, Но ничего не произошло. Он попробовал еще раз. И снова ничего. Джафар в ярости повернулся к Аладдину. «Что ты наделал?» прорычал он. Аладдин пожал плечами. «Я ничего не делал!» ответил он, не потрудившись скрыть свое удовольствие. «Это было твое желание, не мое. Джины и правда обладают поистине фантастической властью!» Он не закончил а вместо этого посмотрел на Джина, который с радостью договорил за него. «Но им предоставляется очень маленькая жилплощадь». Джафар оторопел. «Понимаешь ли, Джин только исполняет желания своего хозяина, а не имея его, живет в лампе». Он гордо улыбнулся Аладдину. «Надо было внимательно слушать правила». «Нет! Нет!» принялся умолять Джафар, когда понял, что сейчас произойдет. «Обещаю, я буду хорошим!» Но джин, не обращая на него внимания, сотворил из воздуха лампу. Похожую на его собственную, только поменьше и даже с виду не столь комфортабельную. Она станет для Джафара новым домом. Визирь продолжал визжать и молить, а из горлышка змейкой вырвался красный дым и обвился вокруг него. Через несколько мгновений и Джафара, и его любимого попугая засосало в лампу. Выпустив последнее колечко дыма, они исчезли. В тот же миг небо над дворцом начало проясняться. Черные тучи рассеялись, их сменили пушистые облака. Птицы, которые перестали петь, решив, что наступила ночь, снова радостно защебетали. Взмахом руки джин опустил на землю Жасмин, Султана и Далию. Потом поднял лампу Джафара, покидал из одной руки в другую, меняя ее размеры и прекрасно зная, как тесно внутри Джафару. Наконец отвел руку назад и с волшебной силой зашвырнул ее в пустыню. «Пара тысяч лет в ссылке маленько охладят его пыл», — сказал он. Услышав грустное бормотание, Джин удивленно опустил глаза. Ему даже в голову не приходило, что кто-то мог опечалиться из-за того, что от Джафара удалось избавиться. Но дело было не в этом. У своих ног волшебник увидел Абу, который держал в лапках остатки ковра. Зверек посмотрел на Джина полными отчаяния глазами. «О да, здесь непорядок!» «Давай-ка я этим займусь!» Маг помахал рукой, и через пару мгновений ковер снова стал целым. Он взвился в воздух и исполнил небольшой счастливый танец. Обои спустил радостный виск, и оба принялись гоняться друг за другом по террасе. Глядя, как они резвятся, Аладдин улыбнулся. Его план сработал. Он все исправил. Но улыбка исчезла когда он посмотрел на Жасмин и её отца. Ну, по крайней мере, почти всё. Султан перехватил его взгляд и медленно подошёл к нему. Аладдин приготовился выслушать упрёки за свою ложь. Но, к его удивлению, Султан протянул руку. «Как мне отблагодарить тебя?» — спросил он. От столь неожиданных слов щёки у бродяги зарделись. «Нет нужды меня благодарить», — ответил он. «Но, пожалуйста, примите мои извинения. Мне очень жаль, что я лгал вам обоим и...» Он замолчал и повернулся к Жасмин. «Особенно тебе. Ты заслуживаешь большего». Султан сочувственно положил руку на плечо юноши. «Мы лишь люди. Мы все совершаем ошибки». Под взглядом Жасмин Аладдин нервно переступил с ноги на ногу. Хотя султан и принял его извинения, ему все равно было стыдно. Он склонил голову и встал рядом с джинном. «Не вешай носау сказал джин. Он явно уже простил Алладина за их перепалку. «Сейчас все будет как надо. Последнее желание. Королевская кровь была правильной мыслью, так что надо действовать в этом направлении. Вот что я думаю». Он сделал паузу и приложил палец к подбородку. «Аладин!» принц воин благородное сердце в стране где воры гуляют на свободе ну как нравится он ждал реакции юноши. ее не последовало и джин продолжил настаивать ну же, последнее желание отойдите отойдите джин сейчас его исполнит молодой человек кивнул он долго и напряженно обдумывал последнее желание он хотел чтобы это было что-то действительно важное что-то что имело бы смысл. Было очевидно, что это должно быть за желание. Он посмотрел на Джина и улыбнулся. «Тогда вот мое третье желание!» Джин поднял пальцы для щелчка, готовясь его исполнить. «Давай, что-нибудь стоящее на сей раз!» «Я желаю!» — начал Аладдин. «Освободить тебя, Джин!»